Но другого, конечно, хотят тарантулы. По-нашему справедливость будет именно в том, чтобы мир был полон грозами нашего мщения, так говорят они между собою. Мщению и позору хотим мы предать всех, кто не неподобен нам, так клянутся сердца тарантулов. И еще. Воля к равенству. Вот что должно стать отныне именем для добродетели. И против всего власть имущего поднимаем мы свой крик. Проповедники равенства.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 ибо этим они хотят причинять страдания. Этим они хотят причинять страдания всем, у кого теперь власть, ибо у этих преобладает еще проповедь смерти. Будь иначе, и тарантулы учили бы иначе, ибо они некогда были худшими клеветниками на мир и сожигателями еретиков. Я не хочу, чтобы меня смешивали или ставили наравне с этими проповедниками равенства, ибо так говорит ко мне справедливость – люди не равны. И они не должны быть равны. Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если бы я говорил иначе? Пусть по тысяче мостов и тропинок стремятся они к будущему, и пусть между ними будет все больше войны и неравенства. Так заставляет меня говорить моя великая любовь. Изобретателями образов и призраков должны они стать во время вражды своей, и этими образами и призраками должны они сразиться в последней борьбе. Добрый и злой, Богатый и бедный, высокий и низкий, и все имена ценностей. Все должно быть оружием и кричащим символом и указывать, что жизнь должна всегда сызново преодолевать самое себя. Ввысь хочет она воздвигаться с помощью столбов и ступеней, сама жизнь. Дальние горизонты хочет она изведать и смотреть на блаженные красоты. Для этого ей нужна высота. И так как ей нужна высота – то ей нужны ступени и противоречия ступеней и поднимающихся по ним. Подниматься хочет жизнь, и, поднимаясь, преодолевать себя. И посмотрите, друзья мои, здесь, где пещера Тарантула, высятся развалины древнего храма. Посмотрите на них просветленными глазами. Поистине, тот, кто некогда здесь в камне воздвигал свои мысли вверх, знал о тайне всякой жизни наравне с мудрейшим из людей. Что даже в красоте есть борьба и неравенство, и война, и власть, и чрезмерная власть, этому учит он нас здесь с помощью самого ясного символа. Как божественно преломляются здесь в борьбе своды и дуги, как светом и тенью они устремляются друг против друга, божественно стремительные. Так же уверенно и прекрасно будем врагами и мы, друзья мои, божественно устремимся мы друг против друга». Горе! Тут укусил меня самого Тарантул, мой старый враг. Божественно, уверенно и прекрасно укусил он меня в палец. Должно быть, наказание и справедливость, так думает он, ведь не даром же ему петь здесь гимны в честь вражды. Да, он отомстил за себя. И горе! Теперь мщением заставит он кружиться и мою душу. Но чтобы не стал я кружиться, друзья мои, привяжите меня покрепче к этому столбу. Уж лучше хочу я быть столпником, чем вихрем мщения. Поистине, не вихрь и не смерч Заратустра,